Глава 52, в которой читатель познакомится с Ариадной. Лорентис лежал на крошечном канапе в гостиной Ариадны, пытаясь поудобнее разместить свои длинные ноги на вычурной ручке. Он ждал возвращения Тренси, который должен был прийти с минуты на минуту. Куда отправился друг, едва ступив на английскую землю, Лорентис мог только догадываться. «Ричард, опять ты надымил!» В гостиную ворвалась Ариадна и тут же пустилась раскрывать все окна. «Ты же знаешь, я не выношу запаха табака». «Брось, дорогая, разве ты к нему непривычна? Помнится, твой покойный муженек дымил, как паровой двигатель». Те времена давно прошли, слава богу. Риадна даже перекрестилась. «Теперь я совершенно другой человек, и во многом благодаря тебе, мой милый». Ариадна ловко уместилась на краешке канапе рядом с Лорентисом и подставила губы для поцелуя. Он лишь хмыкнул, а она рассмеялась. «И долго мне еще притворяться невесты Ричарда Лорентиса», — поинтересовалась она. «Тебе уже наскучило?» Еще бы! Тебе для меня даже поцелуя жалко. С виду настоящий жеребец, а на поверку — монах!» — закатила она глаза. «У нас был уговор», — напомнил Лорентис. «Только в толк не возьму, зачем тебе эта игра?» Ариадна провела красивым пальчиком по груди Ричарда, обводя каждую пуговку рубашки. «Зачем ты притащил меня в Лондон и представил своей невестой? Я устала изображать из себя благочестивую итальянскую синьорину, а от того, что Кончета постоянно таскается за мной, у меня каждый день мигрень. Ты же знаешь, незамужним леди требуется компаньонка» улыбнулся Лорентис и скинул руку Ариадной со своей груди. Невыносимо, закатила она глаза, в моем-то возрасте и с моим жизненным опытом стройте себя невинную девочку, которая падает в обморок от одного твоего взгляда. Я хорошо тебе за это плачу, рассмеялся Ричард, не забывай об этом. А ты не забывай, с чьей помощью ты заполучил свое богатство, и загнула тонкую бровь Ариадной. И ты помни, благодаря кому ты избавилась от этого изверга, твоего почившего муженька. За это я готова всю жизнь притворяться, вздохнула Рядна, а Ричард в очередной раз подумал, как же она хороша. Рядне было лет 27. Точной цифры она не называла, но выглядела она как юная девушка. Познакомились они совершенно случайно, когда 10 месяцев назад Лорентис и Тренси прибыли в Кейптаун. Они остановились в какой-то захолустной гостинице, принадлежавшей некоему мистеру Стаутпорку. А за кружкой Эля друзья закинули удочку по поводу того, что слышали, будто в этих краях есть человек, который якобы знает безопасный путь к берегу скелетов. «Был такой человек, но давно сдох», — рассмеялся Стаутпорк. «Сдох, а тайну свою не выдал». И заорал. арядно арядно Глупая ты, сука, а ну марш сюда! В закопчённом темном помещении появилась девушка такой необычайной красоты, что и Лорентис, и Тренси раскрыли рты от удивления. Вот, моя любимая женушка, выдыхая девушке в лицо вонючий дым, приобнял ее саутпорк. Ее папаша, говорят, побывал в том проклятом богом месте и вернулся живым. Правда это? Он ущипнул девушку за щеку и та взвизгнула, отскочив в сторону. Лорентис заметил, что под ее правым глазом желтел уже почти сошедший синяк. «Ну, говори, бывал твой папаша на берегу скелетов?» Ариадна кивнула и посмотрела Ричарду прямо в глаза. Во взгляде этом он прочел столько мольбы о помощи и такое откровенное обещание, что понял, им с Трэнси не нужен был Саутпорг, А вот Ариадна им может пригодиться. Правда, молодая женщина была запугана, и слова лишнего не могла вымолвить в присутствии мужа. На вторую ночь Лорентиса и Тренси разбудили крики, а потом в их дверь забарабанили. Помогите, пожалуйста, помогите мне! шептала по ту сторону Ариадна. Лорентис распахнул дверь, и женщина, вбежав в комнату, захлопнула ее за собой и задвинула засов. Не пускайте его сюда! взмолилась она. «Он убьет меня! Обязательно убьет. «Кайл совсем лишился разума!» И затороторила. «Три года назад он был нормальным парнем. Я влюбилась в него, и мой отец дал добро на наш брак. Сначала всё было хорошо, но позже, как-то раз напившись, мой отец признался, что Кайл все допытывается по поводу берега скелетов и алмазов. Отец и правда знал дорогу туда. Безопасный путь. Кайл думал, что после того, как мы поженимся, отец выдаст свой секрет, но он этого не сделал». «Так и умер, ничего не рассказав моему мужу. А Кайл после этого стал вымещать злобу на мне. Он наверняка меня убьёт. Обязательно убьёт. Помогите мне!» — просила она. «Есть только один способ помочь вам, Ариадна. И вы знаете какой!» — тихо произнес Лорентис. «Убейте его. Вы англичане, вам ничего не будет. Это дикая страна. Вы исчезнете, и никто ничего не узнает. А я... Я всего лишь женщина, я с ним не справлюсь». «Не прибедняйтесь», — недобро улыбнулся Лорентис, который уже раскусил истинную натуру, стоявшей перед ним женщины. «Вы просто не хотите брать грех на душу». «Вам нужны эти чёртовы алмазы?» — спросила она, посмотрев ему прямо в глаза. «Нужны», — хором ответили Лорентис и Тренси. «У моего отца была карта. Есть карта. Я отдам ее вам, если вы поможете мне избавиться от этого ублюдка», — кивнула она на запертую дверь и возьмёте меня с собой». Так был заключен союз, который оказался обоюдовыгодным. Если Тренси сомневался в необходимости устранить мужа Ариадны, то Лорентис не колебался ни минуты. Да и выбора у них не было. Не успела Ариадна закончить свой рассказ, как в дверь заколотили и раздалась отборная ругань. Ворвавшийся в комнату Саутпорг был зол, как сам дьявол. Он размахивал топором и орал Проклятая шлюха, я научу тебя уважать мужа. Прискакала к любовничкам и думала, что я не узнаю. Я давно слежу за тобой и этими жеребчиками. Шлюха, дрянь. Прекратите оскорблять даму, потребовал Тренси. Взбешенный Саутпорк размахнулся топором и чуть не отсек Трэнси ухо, но тому удалось ловко увернуться в сторону. Началась потасовка, а рядно сжалась в дальнем углу комнаты. Лорентис и Тренси пытались угомонить пьяного, озверевшего мужчину, но в того, будто сам дьявол вселился. Он безостановочно размахивал топором и не подпускал к себе мужчин, не давая им взяться за оружие. «Убью!» — визжал Саутпург. «Порублю на гуляш!» «Кайл, успокойся!» — пискнула Ариадна, и тот при звуке ее голоса озверел в конец. Он зарычал будто обезумевший зверь, и бросился на женщину. Однако фортуна была на стороне Ариадны. Лорентис выпростал ногу и подставил подножку Саутпорку. Тот споткнулся и упал, издав удивленный крик. По полу растеклась лужа крови. Саутпорк напоролся на собственный топор, который при падении повернулся лезвием вверх и вспорол брюхо мужчины. Все замерли, удивленно уставившись на распростертое тело. Первой пришла в себя Ариадна. А теперь, мальчики, нам нужно избавиться от этого мешка с дерьмом и уехать подальше отсюда до наступления рассвета. Хоть смерть Саутпорка оказалась случайностью, и Ариадна не была обязана отдавать Лорентису и Тренси обещанную карту, на которой был отмечен безопасный путь к берегу скелетов, она все же это сделала и отправилась на поиски алмазов вместе с друзьями.